Глава семнадцатая. Смена цели. Меня заботило, как отреагируют варижата на смерть Щандра. Не из ли они зла на моего сына? Оказалось, наоборот, еще больше зауважали. Мне казалось, Щандра... В обществе варяжских отроков жаловали. Выяснилось, не очень. «С ним дружить трудно было», — поведала мне Заренка, после того, как в очередной раз доказала, что прыгающий через перекаты лосось куда ближе ей по темпераменту, чем таснулая треска, о которой говорил покойник. Он из тех был, кто ничем делиться не хочет, ни добычей, ни славой. но ну, не думай о нем». «А вот сын у тебя хорош», — похвалила Заря. «Если боги не заберут его к себе...» Будет вождем, как и ты. В общем, победа, которая лишила мой хирт перспективного бойца, принесла и полезные фрукты. Вихарек стал кем-то вроде старшего у вырежат. Они сами так решили. Все, включая Ануда, который, собственно, это и предложил. Я предложение одобрил. Свартхевде поддержал. Некоторое сомнение выразил бури Мол, обучение Виге-стрелка еще далеко не завершено. — А кто сказал, что оно завершено? — возразил я. — Ты учишь его, он учит варягов. Бури поглядел на меня сукаризной, покачал головой. — Ты, вождь, каждый день меня удивляешь. То мудростью глубокой, то дремучим невежеством. Ладно, выберу из них кого поспособнее и буду учить всех разом. Вместе с новичками-весянами. — Вот это уже дело. Да еще какое. Если у меня в херде будет два десятка стрелков, хотя бы половинного от наставникового уровня, мы тут всех порвем, и там тоже, везде. Я еще не забыл, какими эффективными лучниками были мои погибшие англичане и Юсуф. В ближнем бою у брошенного копья есть определенные преимущества перед стрелой. Вернее, у такого метателя копий, как, скажем, стюрмир, есть преимущества перед таким стрелком, как я. Но окажись лук в более умелых руках, и картинка поменяется кардинально. А может и нет. Копье, в отличие от стрелы, не боится ни дождя, ни морских брызг. И инерция у копья существенно больше. А вот дальность противостоять одним только стрелкам можно. Плотный строй тяжелой пехоты стрелами не разбить. Плотный строй фактически держит все. Копейщиков, стрелков, берсерков, конницу. А вот как насчет одновременной атаки берсерков и стрелков? Блин, какой выигрышной может оказаться такая тактика? — Нужны будут хорошие луки, — проворчал Бури. — Вашими северными не стрелы метать, а по головам друг друга лупить. — Сделаем. Э, вернее, купим, — поправился я, поймав очередной удивленный взгляд Бури. — Я воодушевился. Небольшой качественный хирт — это моя мечта. Не более сотни профессионалов с раздельными функциями. Каждый на своем месте. Причем большая часть универсалы. Так, чтобы и из лука стрелять, и строй держать. Я понимал, дело это не быстрое. Нужны тренировки, по владению оружием, по слаживанию. Вопрос, где всем этим заняться? Хотелось бы поближе к Селунду. Я соскучился по своим, да и остальные даны тоже. Но сам Сёлунд отпадает. Во-первых, я все еще опасаюсь вести туда Зарю. Во-вторых, там Рагнар с сыновьями. А ну как кто-то проболтается, что видел Хрёрика. Наши с ним терки, они наши. И подключать к ним Рагнара у меня нет ни малейшего желания. Кроме того, мой долг перед Иваром. Если я окажусь слишком близко, придется опять встать под знамя Ворона. Не то, чтобы я был категорически против но, полагаю, это несколько преждевременно. Но это я так полагал. У моих главных советников было другое мнение. «Надо возвращаться», — заявил Свардхёрди. добычи хватает, а по дороге, глядишь, еще что-нибудь возьмем». «Или нас возьмут», — с истинно скандинавским фатализмом подхватил Хабгрим Палица, любовно поглаживая древко копья. — Рано домой, — возразил Скиди. — До осени далеко, а мы еще не сходили на капище, о котором говорил Хевдинг. Пограбим местных богов, как это было во Франкии. — А я, знаете, что думаю? Хорошая здесь земля, — подал вдруг реплику Гуннер Гагара. — Земля, как земля, — проворчал Свардхевди. — Селунд лучше. — В Селунде Рагнар. — К чему ты клонишь, Нарек? — нахмурился Медвежонок. — К тому, что там Рагнар. Против него таким, как мы, не потянуть. А здесь кто? Хрёрик, Вадимир, Гостомысл. Подумайте, братья, как они живут. С чего? С мгновенно ответил медвежонок. Что тут думать? С Дани, да, — согласился гуннар Дани — это хорошо, но за ней ходить надо. А в здешних лесах данником потеряться проще, чем в блохе в собачьей шерсти. А вот тем, кто по здешним рекам ходит, деться некуда. Смекаете, о чем я? «Грабить всех!» — радостно сообщил палица «Если всех грабить, никто ходить не будет!» Свардхелди, наконец, сообразил, к чему ведет гумер. «А вот если взять немного...» Дошло до всех. Заухмылялись черти бородатые и безбородые. Похоже, планы переменились. На Селунд мои бравые хирдманы больше не торопятся. Всего-то и дел поставить крепость малую, да пару кораблей при ней подлил масло Гуннер. И Хевдинг наш сразу конунгом станет, а мы при нем ярлами. Даны немедленно развеселились. «Нарек, он и есть Нарек!» воскликнул Палеца. Взобрался на горку, крикнул «Я здесь конунг!» «Глядь, у трех сараев и одного свинарника свой конунг образовался!» «А у вас что, не так?» возмутился Гуннер. «По закону так. Любой может на гор зайти и себя конунгом объявить». «А кто не согласен, тот будет три месяца по фьордам шариться и конунга твоего искать, чтобы с навозной кучей его спихнуть и самому залезть», — перебил Палеца. «И это если узнает, что где-то там, между двумя тюленьями-лежбищами, новый конунг народился», — подхватил медвежонок. гуннар насупился было, но потом не выдержал и захохотал первым. «Потому что так оно и было у них на северном севере». Хотя если хальфдану черному никто в ближайшее время башку не снесет, то вольница это может и закончиться. А вот здесь, на территории будущей Руси, похоже, делюшка пирога только начинается. И в конце концов, почему бы и нет? Почему бы гражданину России, Николаю Перелику, не стать ярлом там, где он когда-то, вернее, когда-нибудь родится? Интересно, что скажет по этому поводу моя удача? А мои хирдманы тем временем уже все решили. — Корабля и одного хватит, — деловито вещал Медвежонок. — Нам же не в вик ходить. Без запасов на северного змея до сотни хирдманов посадить можно. А кто делиться не захочет? — Вот ты молодец, Гагара, — радовался Палеца. — Это проще, чем овцу остричь Надо место найти правильное, — заявил Медвежонок. — Такое, чтобы не обойти. Все задумались. О том, чтобы поскорее возвращаться домой, уже и речи не было. Новая идея овладела алчными викингскими массами. Понятно, что ни Ладога и ни Нева слишком просторно. Волхов — Ольховая. Но его уже стережут Ладога. Насколько я помню, хорошее место — озеро Ильмень у истока Волхова. Я, помнится, еще удивлялся, что Вадимир не поставил там свой новый город. Хотя Вадимиру было попроще — Он-то мог контролировать все озеро Ильмень. В общем, я тоже за. В смысле, за идею. А вот конкретика будет другая. Гуннер Нарек. И мыслит он именно как Нарек. То есть, как разбойник. И потому, в частую, проигрывает Рюрику с гостомыслом который, если отщепнут немного купцов, то тут же компенсирует эту дань возможностью обойти пороги, пополнить припасы, а может и расторговаться прямо тут и отправиться в обратный путь вполне довольными полученной прибылью. И такой подход мне действительно нравится. Более того, я даже знаю подходящее место, которое можно было бы занять. Замковый остров, на котором через несколько веков воздвигнут Выборгский замок. В прежней жизни я бывал там частенько и даже помнил о том, что когда-то именно здесь выходил в Финский залив, Один из рукавов реки Воксы, впадавший остальными своими рукавами в Ладожское озеро. Позже этот рукав пересох то ли из-за поднятия Карельского перешейка, то ли наоборот, из-за того, что кто-то там что-то лишнее прокопал. Однако, мне кажется, это позже еще не наступило и наступит не так уж скоро. А следовательно, сейчас Вокса вполне может стать, если уже не стало, альтернативным по отношению к Неве путем из Балтики в Ладогу. Да и окрестные Карелы — неплохой источник доходов, если к ним правильно подойти. Это плюс. А минус — место это может быть уже освоено, например, свиями, которые в конце XIII века, насколько я помню, и возведут столь знаменитый среди моих друзей Выборгский замок. «Есть одно место, — загадочно проговорил я, — здесь, неподалеку». Вопрос о том, хватит ли моей удачи на обретение ярлства, я пока трогать не стал. Будет еще время над ним поразмыслить и поискать логику в хаотическом переплетении вероятностей. Ну, с неподалеку это я немного загнул. Я помнил, что от Питера до Выборга где-то полторы сотни километров, если на машине. По морю, вероятно, больше, но я полагал, что за пару дней мы дойдем, если погода позволит правда сначала надо добраться до устья невы нет конечно можно рискнуть и срезать от ладожского озера в оксе ну это если знать где этого окса впадает в Ладогу. и не запутаться потом в озерном краю который надо полагать за тысячу лет изменился весьма значительно впрочем лично для меня это было не принципиально потому что я этих мест по любому не знал вокс уже помнил только в контексте лосевских байдарочных соревнований, в которых когда-то участвовала одна из моих подружек. Даже для поиска устья реки на обширном Ладожском побережье этих знаний было маловато. Варяжская молодежь об альтернативном пути в Ладожское озеро что-то такое слышала, но без деталей. И один из весян тоже что-то такое слышал. Однако, несмотря на то, что здесь именно слухи выполняли роль путеводителей по, опереться именно на них я не рискнул и решил двинуть сначала вниз по Неве, а уже потом, будущим Финским заливом, к будущему Выборгу. И это, надо отметить, было очень удачным решением, потому что, вздумая искать устьевоксы на Ладоге, то мог бы этим заниматься вплоть до старости. Невозможно найти то, чего нет». По пути к Балтике мы обобрали еще один кораблик, Ливский, шел навстречу с грузом металлоизделий. Само судно забирать не стали, тихоходное, да и людей у нас маловато для четырех кораблей. Так что в море мы вышли с теми же тремя парусами, что и раньше. месторасположение Выборга я знал весьма примерно, на уровне сначала на запад, потом на север учитывая изрезанность побережья, обилие островов, шхер и прочего, проскочить мимо Выборгского залива было легко. Неплохо было бы иметь Кормчево, знающего здешние берега, Ольборда, к примеру, но, увы. Свардхевде, впрочем, заявил, что запросто доведет нашу флотилию хоть до столицы Свейского Конга. Хотелось бы верить. Что ж, во всяком случае, до будущего Финского залива мы доберемся без проблем. Нынешняя Нева идеальна для наших корабликов. Воды в ней даже побольше, чем в будущем, а мостов не наблюдается. Так что на этой части пути проблем не вижу. Их и не было. Скорость у нас теперь была умеренная, так что мы перестали обгонять попутки, а встречные суда старались держаться от нашей флотилии подальше, реагировали на драконий нос северного змея и агрессивную раскраску паруса. Мы же за ними не гонялись. Новые призы нам ни к чему. Людей еле-еле хватало на уже имеющиеся три корабля. Командовать к норме я поставил гуннера из тюрьмира. Дал каждому по тройке вырежат и пятерке освобожденных лесовиков. Ну и по пятерке трелей. К веслам их сажать не положено, но работы и без гребли хватит. Кое-кто из трелей пленников тоже просился в команду, но получил отказ причем не по физухе, с этим все в порядке было, иначе бы их на продажу не отобрали, а из-за интеллектуально-психологической непригодности. Два таких истолопа из тюрмировой команды ухитрились утопить якорь. Вопрос, понятно, решили, временно заменив штатную снасть пятипудовым слитком сырого железа. Но сам факт. На Северном змее осталась моя базовая команда — Медвежонок, палица Тьодорс, Киди, Вихарек, Отец Бернар, Бури и Хавур. Плюс семеро ворежат, включая Ануда и, конечно, Заря. Шестнадцать бойцов, если Франко и Зарю считать за одну единицу. И двое пленников Славен, захваченного Кнора, Дутыш и Онька. Молодые, не старше семнадцати, но при этом выше меня на голову и на три размера шире в плечах. Свардхевди не сомневался, что за каждого дадут минимум три марки серебром. А я вот был в этом не уверен, потому что, присмотревшись, решил, что если парней поднатаскать, то из них и приличных бойцов можно вырастить, если у них все в порядке с мозгами и храбростью. Ну, жизнь покажет, кто есть кто. И жизнь показала, к моему великому сожалению.